В Москве должны были состояться торжества по случаю открытия памятника Пушкину. Все ждали, что их отменят из-за траура, но их не отменили. Государь явно не хотел, чтобы траур был слишком строгим. На торжествах с Пушкинской речью должен был выступать мой родственник. И я был уверен, она не упустит возможности оказаться рядом с ним, приедет. Я всё чаще мучительно желал нет не её, ночь с ней и поехал в Москву. В тот день, пожалуй, вся русская литература присутствовала в зале. Не приехал, кажется, один Толстой. Я вошёл в переполненный зал с опозданием. Публика рукоплескала. На эстраде стоял Достоевский. Он раскланивался, ему долго не давали начать, я тотчас принялся оглядываться. Искал её. Но четно. Фёдор Михайлович начал читать свою речь. Я никогда не слышал его в общественном месте. Голос глухой, слабый. но с первыми же словами наступила полнейшая тишина. Этот невзрачный человечек завораживал. И я был заворажен некой потусторонней гипнотической силой, не мог оторваться от его глаз. Клянусь, они светились. Он говорил не о Пушкине, а о сегодняшнем дне. Рассказывая о трагедии Олеко, гордого человека, присвоившего себе безумное право судить и убивать, Он обращался к обезумевшей молодой России. Но в его речи не было злобного осуждения кровавых заблудших, одна любовь, уже забытая нами. Он будто себя вспоминал таким же молодым, заблудшим и от того так исступлённо любил и прощал. И молил нас всех о любви и прощении. И верил, что мы, истрадавшие, рождённые в нашем краю долготерпения способны на эту любовь и прощение, и вся его речь была как молитва. Когда он закончил, началось что-то неправдоподобное. Зал хлопал, стучал, стонал, кричал браво в совершенном неистовстве. Люди вскакивали на стулья, чтобы кричать оттуда, обнимались друг с другом. Братства не было всеобщим. Кто-то у эстрады упал в нервный обморок. На сцену выбежили курсистки с огромным лавровым венком. Под крики и овации они всё пытались надеть его на чешушного Фёдора Михайловича, он испуганно отбивался, но зал не смеялся. он ревел от восторга только тут я вспомнил зачем пришёл оглянулся и тотчас увидел чёрную копну волос исчезавшую в дальних дверях я бросился к выходу но её не догнал я пошёл за кулисы поздравить чёдра михалович однако к нему было не пробиться огромная толпа окружала его он был смертельно бледен я решил приехать к нему завтра в гостиницу он принял меня Когда я входил из номера, вышла Анна. Я успел прошептать, что умоляю, я в Гранд-отеле. Но она молча пролетела как метеор. Я вошёл в номер Достоевского. После долгих моих восторгов по поводу речи Фёдор Михайлович как-то искоса взглянул на меня и сказал: "И вправду недурно получилось. Хотя никому не плохо спал, полночи готовил костюм и белье, и боялся забыть листы с речью". Но ещё больше боялся припадка во время выступления. Ведь близок был до да Господь спас. Хорош-то бы я был. Лицо болезненно сморщилось, он рассмеялся тихим смешком. Она не приехала. Помню с горе, да, с горе. Я отправился к цыганам в знаменитый Яр ресторан. Он находился в самом начале Петровского парка, там, где начиналось шоссе, ведущее из Москвы в Петербург. Недалеко стоял и Петровский замок, где жили перед коронацией в Кремле московские цари. В 1918 году в дни Красного террора в Петровском парке публично расстреливали аристократов. Тогда же вокруг парка жили великие цыганские певцы, певшие и плясавшие в двух знаменитых московских ресторанах Яре и Стрельне. Я любил Яр. Его зимний сад, раскинувшийся под куполом, пальмы и искусственные гроты Из этих гротов по тропиночке неслись к столикам удалые официанты. В тот канунший в лето жаркий летний вечер 1880 года в яре выступал знаменитый цыганский хор. Я много пил. Потом занял кабинет. После 11 хор пел только в кабинетах. Перед огромным столом, за которым я сидел один, выстроились певцы и затянули традиционную задружскую беседу, коль перейдёт кругом. Заветом дедов следуя, мы песню вам споем. Цыгане не пьют во время работы. Я напивался один под безумную цыганскую пляску. Мчались вокруг манисты, юбки, косы. Мне приглянулась высокая красавица-цыганка, и сине-черная грива волос напоминала. Сводила с ума. Никогда не думал, что так гибельно, грешно привяжусь к телу женщины. Я щедро заплатил и попросил Петя одну её. Хор ушёл, но с ней осталась мать, так положен. Запела, заплясала, и комната пошла кругом. Мать судорожно безумно била в бубен. "Можешь", умоляли мои пьяные глаза. "Не могу, ещё как могу", отвечало вёрткое тело, кружившееся передо мной. "Я уже был пьян, спасиль", грубо поедишь со мной. А она всё так же хохоча, кружась, показывала острые зубки. «На край света поехала бы, да не могу, милый, красивый, поедем лучше с нами в табор, коли я тебе мила, но шалить с тобой не буду, а то влюблюсь и зарежу. Или сама, или любовничек, мой цыган», — шептала она и хохотала. Помню, захохотала я, «далось вам всем убивать меня, поехали в табор». Табором назывались тогда квартиры, где жили цыгане. Официанты понесли на улицу корзины с холодной закуской, вином, фруктами и посудой. Я вышел, грузили всё это на лихача. Я расплатился щедро, все кланялись. Именно тогда откуда-то явился весёлый хохочущий офицер-гусар, и с ним некто чёрный в мужицкой поддёвке с кавказским ремешком. Я влез в экипаж, удивляясь, что так опьянел. И тотчас у моего экипажа появились тот весёлый офицер и другой в поддёвке. Захватишь нас, лебезнейший, и не успел ответить, как они сидели со мной в карете. Картинка плавно, весело ходила, плясала перед глазами. Я в вознице поехали, мы тронулись, и вдруг офицер зашептал: "Куда едешь, глупый? Ждёт тебя одноглядная в гостинице, любит тебя дурака". Я не успел ответить, как Кавказ уже кричал кучеру: "А ну, Ванька, гони в Гранд Отель!" Полетела тройка и с ней полетел я в сладкое небытие. Я очнулся. Мы стояли у Гранд-отеля. Опьянение прошло. Я был свеж и чувствовал себя отдохнувшим. Кучер сидел на козлах. Извали вы спаться в вашей дороге? Давно мы тут? 3 часа. Да что ж не разбудил? Бары, которые с вами были, беспокоить не велели. А где бары эти? Ушли. Я ощупал бумажник. Целк моему изумлению. — А потом полиция приехала. Много полиции, — сказал кучер. — Говорят, барни молодая в гостинице померла. Я бросился в отель. И вправду, всюду была полиция. Ходили перепуганные постояльцы. Выяснил, застрелилась молодая дама на третьем этаже. Она лежала на кровати, совершенно как живая. Выстрел попал точнехонько в сердце. Кровь проступила через белый пенюар. Я представился следователю, стараясь говорить строго, спросил, что произошло. По первому взгляду самоубийство, но если по первому очевидное самоубийство, то часто по-второму скрытое убийство. Вы знали эту женщину, князь? Нет, просто заметил её днём в холле у в больни хороша. Истинно хороша, князь, это вы отметили точно. А то, что вы видели её днём, не точно. Покойная въехала в отель только поздно вечером. М-м, может, приходила к кому-то? Он долго смотрел на меня, я выдержал его взгляд. В ее сумочке осталась крупная сумма денег. Если ее убили, то не из-за денег. Вы не будете возражать, князь, если я вас потревожу? Вы думаете, я вам могу помочь? Нет, чего-то, кажется, сможете. Он усмехнулся. Всю ночь она мне снилась, она была со мной. Я шептал ей, твоя краса, твои страдания исчезли в урне гробовой, а с ними поцелуй, свидание, но жду его, он за тобой. Она наклонялась надо мной, как всегда, прижимала свои волосы к моим вискам, и они соединяли нас. Глаза в глаза я просыпался и снова засыпал. Утром постарался спокойно подумать. Итак, вечером она поселилась в моём отеле, куда я позвал её. Для чего? Чтобы встретиться со мной? Да нет, оказывается, чтобы умереть. Но почему? Может, случилось что-то между двумя безумными ею и им. Что, однако, думал по поводу ее смерти, мой великий родственник я так и не узнаю. Он унес это с собой в могилу. Той же ночью он выехал обратно в Петербург. Вернувшись в столицу, я решил явиться к Кириллову. Он, естественно, был в курсе всего. — И вас оставят в покое. Я распорядился. — Сумасшедшая. Я всегда ждал от нее этого. — Неутешны? — Скольких неутешных таких оставила, думаю, целый полк. — Прости, господи, и прими душу ее с миром. Впрочем, как говорил кто-то, это что за должность у нас такая, покойник, что о нем надо всегда говорить хорошо. Документов никаких не передала? Не. По-моему, с вами беседую. Я увидел ее только мертвой. Ну да ладно. Выясним, все выясним.